Горнт был пойман врасплох, поскольку они с Малкольмом договорились больше никого в это не посвящать. Норберт. Норберт в счет не шел, это была просто часть плана, чтобы сбить врага с толку, а Норберт всегда был врагом. Секреты, мэм. Он говорил мне, что вы ему нравитесь, что он вам доверяет, как и я. что вы человек, который умеет хранить секреты, а также много их знает, и который понимает ценность старых друзей, в китайском смысле этого выражения. В отношении этого все так и есть. Он тоже мне нравился, и я доверял ему. Джейми сказал... что вы заказали билет на горцующее облако. — Да, это верно, мэм. Мой муж говорил, что вы собираетесь передать ему особую информацию о том, как разорить Броков. Вы собирались рассказать ему все вчера утром, после... Неужели это было только вчера? Мне кажется, что прошла целая жизнь. Для Малкольма так оно и есть, бедный Малкольм. Он вздохнул, опечалившись вместе с ней. — Да. — Вы позволите мне заметить, что вы изменились, мэм? — Вы другая. Я не хочу показаться невежливым или толстокожим, но позвольте сказать, что эта перемена очень вам к лицу. — Я бы десять тысяч раз предпочла не меняться, лишь бы мой муж остался со мной. Ее искренность удивила ее, хотя, как и Малкольм, она всегда находила, что с Горнтом легко разговаривать. «Я не уверена пока насчет этой перемены, нравится она мне или нет. Взрослеть так быстро! Это...» «Я не знаю правильного слова. Это больно. Страшно». Она встала и вновь наполнила его бокал, Затем поставила ведерко с холодным шампанским на стол ближе к нему. Благодарю, сказал он, как никогда остро ощущая ее близость. Я решила не ехать в Гонконг на этом клипере. А, -а, -а да, мэм. Я слышал разговоры что-то насчет того, что вам претить снова подниматься на его борт или видеть там тело вашего мужа, что вы отправитесь с пакетботом. Как только он услышал об этом, он на всякий случай встретился с агентом, чтобы забронировать и себе место, но все каюты оказались заняты. Выругавшись про себя, он попытался разыскать Джейми, но Джейми в здании не было. — Я могу понять ваше нежелание путешествовать на облаке. Ее руки спокойно лежали у нее на коленях, голос звучал ровно и уверенно. — Эти секреты, которые вы собирались открыть моему мужу, вы расскажете их мне? Он улыбнулся своей приятной улыбкой, поражаясь ей, и покачал головой. — Извините, мэм. — Нет. — Даже если бы они у меня и были. Она кивнула, ничуть не обидевшись. — Я и не ждала от вас этого. Я уверена, что даже услышав их от вас, я ничего бы не поняла и в любом случае не сумела бы их использовать, ведь правда?» Она улыбнулась. «Но Теструан сумеет». «Нет?» «Мэм». «Мой муж рассказал мне, что в случае, если с ним что-нибудь произойдет, вы намеревались немедленно отправиться в Гонконг? и обратиться непосредственно к его матери. Договориться с ней о том же, о чем вы договорились с ним. Он сказал, что вы собирались сделать это, потому что ненавидите броков. Он не говорил, почему вы их ненавидите. Она протянула руку и принялась поигрывать с ножкой бокала. Тес Труан! Безусловно, пригодилась бы эта информация, если то, что вы скажете, правда». — Нет? — Это было во вторник, перед тем, как мы поженились. Снова он просто смотрел на нее с приятным выражением на красивом лице. — Я могу понять, почему вы понравились моему мужу Эдвард. — Господи, из вас получился бы опасный враг. еще более опасный, друг. Это заставило его громко расхохотаться, и напряженность между ними исчезла. Не для вас, мэм. Никогда, клянусь в этом, никогда. Посмотрим. Нам предстоит преодолеть много препятствий, вам и мне, ибо клянусь Богом, как говорил мой муж, Я принимаю его надежды и мечты как свои собственные. Вы в состоянии помочь дому струанов уничтожить броков раз и навсегда. Возможно, и ваши надежды и мечты тоже. Мои? Она открыла свою сумочку и достала лист бумаги, найденный ею во внутреннем тайнике сейфа. Поднесла его ближе к свету, чтобы лучше видеть, и прочла вслух. Настоящий документ есть мое торжественное соглашение с мистером Эдвардом Горнтом, джентльменом, служащим компании Ротвела в Шанхае. Будь информация, предоставленная им, поможет торговому дому Струанов разорить компанию Брок и сыновья. и послужит причиной их полного краха в течение следующих шести месяцев. От имени торгового дома Струаны компания я гарантирую, что он получит от их банкротства 50% акций компании Ротвелла, принадлежащие брокам, полностью и безвозмездно, что мы искренне и в полную меру сил будем содействовать ему в получении от Банка Виктория необходимой суды для приобретения других пятидесяти принадлежащих Джефферсону Куперу, что с этой даты Дом Струанов на двадцать лет предоставляет ему или любой компании, которую он контролирует лично, статус наибольшего благоприятствования при всех взаимно согласованных деловых операциях. Она показала ему бумагу, но не передала в руки. Здесь поставлена позавчерашняя дата. Эдвард. Документ подписан, но не заверен свидетелем. Он не сделал никакого движения, чтобы взять его. Зрение у него было хорошее. Пока она читала его, он узнал подпись. «Незаверенная свидетелем, она не имеет своей истинной ценности», — подумал он. Его ум быстро переходил от плана к плану, от вопроса к вопросу и к ответам. «И что же?» «Я могла бы заверить подпись моего мужа». Кружение мыслей в его голове разом остановилось. Заверение женой подписи собственного мужа обычно не признается действительным. Скажем, я могла бы заверить ее тем же днем, до того, как мы поженились. «Откуда, дьявол, меня подери, она все это берет!» — лихорадочно соображал он. «Джейми, небесный наш!» Она как один из этих новых паровых катков Стефенсона. Даже если... даже если этот документ будет заверен свидетелем, он не будет обязательным для благородного дома. Это так. Но он будет иметь вес для Теструан. Это будет соглашение, заключенное с ее сыном. «Разве оно не подтверждает, что вы работали вместе с моим мужем тайно с целью осуществить самую заветную мечту в ее жизни?» «Возможно, возможно, оно подтвердило бы, мэм», — он нерешительно помолчал. «А Джейми одобряет этот документ?» «Он не знает о нем. Никто о нем не знает, кроме меня». — сказала она, веря в это. — Иначе зачем было Малькольму его прятать? Задумчивостью он налил себе немного вина. Он заметил, что после первого глотка она больше не притронулась к своему бокалу. — Я полагаю, — произнес он осторожно, — такая услуга потребует услуги в ответ, мэм. Я бы хотела, чтобы вы поспешили на горцующем облаке на полной скорости в Гонконг, как вы планировали, и встретились с Тесс Труан, и передали от меня письмо». В его глазах промелькнула недоверчивость. «Это все?» «Не совсем. Когда вы прибудете в Гонконг, Клиппер окажется там намного раньше пакетбота. Вы должны попасть к ней, прежде чем она услышит трагическую весть о смерти моего мужа от кого-то другого. Крайне необходимо, чтобы вы увидели ее первым, сообщив, что вы принесли ей ужасное известие, но также и тайные сведения, информацию жизненной важности — которая гарантирует полное крушение броков, которая разорит их быстро и навсегда, она сделала глубокий вдох. Она ведь разорит их, не так ли? Да, тихо признал он, не считая больше нужным отрицать это. Далее, скажите ей, что броки планировали убить Малкольма, используя для этого Норберта Грейфорта. В-третьих, «Они что? Разве это неправда? Разве это не было частью замысла Тайлера Брока или Моргана? Джейми, безусловно, придерживается того же мнения, он готов в этом поклясться. Мистер Скай сообщил мне о Дуэле, остальное я выжила из Джейми, почему именно возникла ссора. Разве Норберт не был просто пешкой в этой игре с убийством?» «Может быть», — согласился Горд, совершенно потрясенный ею. «Вполне вероятно». «Дальше». «Дальше». Ее голос стал тише, но, вопреки ожиданиям, отчетливее. «Пожалуйста, скажите ей, что это из-за меня вы передаете ей улики, которые уничтожат Броков. Вы должны постоянно подчеркивать это». «Из-за вас?» — Из-за меня? — Да. — Сделайте на этом ударение. Это важно для меня. Прошу я немногого, а вы в любом случае получите то, что вам нужно. — Вы уверены? — Да. — Вы скажете ей, что намеревались забыть об этом письменном контракте с ее сыном, полагая, что теперь он утратил всякую ценность? Но когда я попросила вас, стала умолять вас встретиться с ней вместо него, вы решили поспешить в Гонконг и поговорить с ней. Она подалась вперед. Это информация. С ней ведь необходимо действовать быстро. Да. Тогда сделайте на это упор. Но постоянно подчеркивайте, что это я убедила вас поехать к ней. Мои мольбы убедили вас увидеться с нею и передать ей эти сведения, которые уничтожат врагов Малкольма и ее собственных. Скажите, я заверила вас, что она признает подписанный контракт или составит другой равнозначный. И она это сделает. Теструан согласится, я гарантирую. С вашей подписью. Это первое, что бросится ей в глаза, поэтому упомяните о ней заранее. Скажите, что Малкольм попросил меня заверить его подпись, объяснив, что это всего лишь обычный деловой контракт между вами, что я и сделала в вашем присутствии чисто механически в понедельник до свадьбы. Я не читала его и не задавала вопросов. И последнее, скажите, что у вас есть срочное письмо от меня и передайте его ей. Анжелика взяла свой бокал. Если она прочитает его при вас, вероятнее всего, она не станет этого делать. Но если все-таки прочитает, я бы хотела знать, что она сделает или скажет. Закончив говорить, она пригубила шампанское во второй раз, откинулась на спинку кресла и стала ждать, глядя ему прямо в глаза. Ее лицо по-прежнему ничего не выражало. «Что в этом письме?» «Вы можете прочесть его, прежде чем я его запечатаю». Она добавила легко, без издевки. «Это избавит вас от хлопотной необходимости вскрывать его». Его ум напряженно пытался разрешить ту головоломку, в которую все вдруг превратилось. — А известия о его смерти, вашем браке и его смерти? Как мне передать ей это и все остальное? — Я не знаю, Эдвард. Вы сами придумаете, как это сделать? Он хмыкнул... пораженный подобным нахальством, нет, не нахальством, скорее хитростью, ясно как день, что ее цель снискать расположение Тесс после существующей враждебности и предотвратить любые действия, гражданские или уголовные, которые такая мать, как Тесс Струан, разрываемая на части болью своей утраты, могла бы, да нет, Наверняка даже предпримет, спустит, как собак с цепи против нее. Текущие ставки были пять к одному, что предпримет, и два к одному, что добьется успеха. Ладно. Ставки ставками. А эта стратегия могла бы позволить Анжелике протиснуться в круг победителей? Могла бы. Действуя осторожно. Не вполне так, как она предложила, гораздо тоньше и искуснее, он мог бы выполнить ее просьбы, не ставя под угрозу свое положение, и заключить сделку с Тесс, которая, безусловно, даст ему все, чего он хочет. Как только первый шок при известии о смерти сына пройдет, и она сможет оценить всю огромность того, что он ей предлагает. Мне выгоднее снять Анжелику с крючка Теструан. Гораздо выгоднее. Что следует попросить взамен? Ее подпись, разумеется, но что еще? Что еще мне нужно от нее? Существуют самые разнообразные гамбиты, которые яма... Анжелика протянула руку к письменному прибору. Ее лицо было серьезно. когда она расписалась как свидетель, поставив позавчерашнюю дату. Молча она посыпала документ, чтобы высохли чернила, сдула остатки и положила его перед ним, опустив глаза. — Что бы вы ни решили, это теперь ваше, без всяких условий, — сказала она, положившись на его широко известное чувство чести. Что же касается всего остального, если вы поможете мне, Эдвард, она подняла на него глаза, и что-то восхитительное шувельнулось внутри него. Вы также заслужите мою признательность, мою неумирающую признательность. Навсегда. Джейми сидел на татами в доме Сёи без башмаков, скрестив под собой ноги. Хирага напротив него. Во главе стола, где стояли саке и чай, сидел Сёя. Вот уже целый час, или даже больше, Джейми отвечал на вопросы и задавал их. Хирага переводил, раздумывая над незнакомыми словами, требуя объяснить подробнее, чтобы до конца все понять. Джейми устал. Не из-за времени, проведенного здесь. Оно явилось захватывающим и желанным отдохновением от всех других его бед и забот, но из-за того, что для них-то казалось и нет, никакого решения. Он был расстроен отказом сэра Уильяма уступить в споре о похоронах, хотя прекрасно понимал министра. На его месте он поступил бы так же. Бедная Анжелика, бедный Малкольм, бедный благородный дом. Даже чертову Тесс и ту жаль. Что-то должно надломиться. Это не будет крошка Вилли. Это должна быть Анжелика. Ни она, ни кто-то еще ничего уже не могут сделать. На этот раз, я думаю, она не выдержит. Так просто, как только мог, он изложил свои соображения по поводу совместного предприятия. Сёя и его люди поставляют товары по консигнации, о которой они договорились. Джейми поставляет европейскую технологию, шестимесячная отсрочка платежа, которая даст время реализовать товары и вернуть деньги обратно или повторно вложить их в товары массового производства, которые они... В ответ посоветуют совместному предприятию ввозить в страну. Это привело к обсуждению количеств, затем к разговору о методах массового производства, которые могли бы сделать их всех богатыми. Сея спрашивает, что стоит вас, а сына для массового производства? Это зависит от того, что эти машины должны изготовлять. Дзами -сама. Он спрашивает вас, вы выговорить, какой товары делать, чтобы продавать в Англию? «Не сейчас, через три дня, Пазаруста, если сёя согласный может делать акционерный компений и привозить машина для массового производства в Непон. Джейми улыбнулся. Налаживание массового производства изначально очень дорого обходится. Машины и фабрика. Это не такое совместное предприятие, как я предложил. Мне никак не удастся раздобыть столько денег. Зами сама, васа нет ворноваться, нет ворноваться про деньги. Гёкаяма может Эдо купить продать, если хочет. Хирага хмуро улыбнулся, увидев, как Джейми заморгал глазами. Все я благодарит вас, и я благодарит вас позаруста. Через три дни выговорить, что делать и какой цена. Я провозаю вас домой. Спасибо, это не нужно. Хирага поклонился, Сёя поклонился, Джейми также поклонился в ответ и вышел на свежий вечерний воздух. Чай, господин, — предложил Сёя. Хирага согласно кивнул, готовясь уйти. Ему были нужны ванна и массаж. но он был доволен собой. Дело сделано. Осталось только получить три коку, как предполагаемую плату для Джейми Макфея. Все я распорядился подать свежий чай. Когда прислужница вышла, он сказал, «У меня есть кое-какие новости. С почтовым голубем от Амисама, о правителе Йоси и тех Сиси, о которых вам, возможно, захочется услышать. Прекрати играть в игры со мной. Конечно, я желаю услышать. Теперь, когда они все и остались наедине, Хирага незаметно для себя снова стал надменным самураем. Что за новости? Произошло новое покушение на князя Йоси. Он мертв. — с надеждой спросил Хирага. — Нет, Атами-сама. Вот, пожалуйста, прочтите сами. С притворным смирением все я протянул ему листочек бумаги. Тот же самый, который он до этого показывал Райко и Майкин. Попытка покушения на князя Йоси на рассвете в деревне Хамаматсу провалилась. Сиси одиночка убит его рукой. Госпожа койко также погибла в общей схватке. Передайте дому Глицинии нашу глубокую печаль. Подробности сразу же, как только возможно. Хирага прочел послание и охнул. Когда это случилось? Пять дней назад, а там и сама. Больше ничего. Пока нет. Когда он читал послание, ему показалось, что боль в голове стала еще сильнее. Мысли перепутались. Койко мертва. Еще один Сиси мертв. Кто? Если она мертва? То как же с Ты уже сообщил в Дом Глицинии? Да, вот тами сама. Что сказала Майкин? Она была вне себя от горя отами сама естественно. Что тебе еще известно, Сёя? — То, что имеет значение для вас и Сиси, я скажу вам. Что ты знаешь о Кацумате и Такэде? По слухам, господин, они по-прежнему направляются в нашу сторону, как предположительно и князь Йоси. Когда он возвращается? «Он теперь изменил свои планы?» — спросил он, чувствуя, как кружится голова. «Если Койко погибла в этой схватке, было ли это случайно, или Йоси обнаружил, что нити от Койко тянутся к нам, как и от Майкин тоже, а?» «Я не знаю. Может быть, дней через восемь оттами сама. Все я внимательно изучал встревоженное лицо Хираги и думал про себя. Да, этому юноше есть о чем тревожиться, ибо ясно, что он в большой опасности, но и как велика его ценность. Я согласен, что он наше национальное сокровище или должен им быть. Совместный предприятий. богоданная идея. С завтрашнего дня мой сын отправится работать с этим гайдзином дзами, станет учить варварский язык и обычай, и тогда мне уже не будет нужен хирага, который не представляет собой ничего, кроме прямой угрозы для меня, и, прошу прощения, обречен. — Как и все мы, если только не проявим очень глубокий ум. А — Атами-сама. Вокруг нас происходят большие передвижения войск. — А? Что за передвижение? Бакуфу послали подкрепление на три ближайшие к нам придорожные станции на Токайдо. Кроме того, пятьсот самураев перекрыли дорогу к северу и к югу от нас. Капелька пота скользнула вниз по его щеке. — запер нас, как в коробе. Хирага выругался и тоже ощутил гнетущее беспокойство, что слышно сёя. Он что, собирается напасть на нас здесь? — Как бы я хотел это знать, Атами сама. Может быть, если вы скажете Тайре про войска, это поможет выяснить, что замышляют гайдзины. — Они обстреляют Эда из пушек, любому дураку это известно. Хирага почувствовал дурноту при мысли о неизбежной победе гайдзинов, хотя она и сослужит сон на и небывалую службу. Тайра ничего не может сделать, чтобы предотвратить. Его сердце провалилось на миг, и он замолчал. Кроме Отами Сама? Кроме как найти ответ в истории, обычный ответ. Внезапное, беспощадное, неожиданное нападение и уничтожение базы флота.